Нам прибыло пополнение. Пустые места на нарах заполняются, и вскоре в бараках уже нет ни одного свободного тюфика с соломой. Кроп толкает меня. «Ты уже видел этих младенцев?» Я киваю. Мы принимаем гордый самодовольный вид, устраиваем бритье во дворе, ходим, сунув руки в карманы, поглядываем на новобранцев и чувствуем себя старыми служаками». Катчинский присоединяется к нам. Мы разгуливаем по конюшням и подходим к новичкам, которые как раз получают противогазы и кофе на завтрак. Кат спрашивает одного из самых молоденьких. «Ну что, небось уж давно ничего дельного не лопали?» Новичок морщится. «На завтрак лепешки из брюквы, на обед винегрет из брюквы, на ужин котлеты из брюквы с салатом из брюквы, Котчинский свистит с видом знатока. «Ха! Лепешки из брюквы? Вам повезло! Ведь теперь уже делают хлеб из опилок! А что ты скажешь насчет фасоли? Не хочешь ли чуток?» Парня бросает в краску. «Нечего меня разыгрывать». Котчинский немногословен. «Бери котелок». Мы с любопытством идем за ним. Он подводит нас к бочонку, стоящему возле его тюфика. Бочонок и в самом деле... Почти заполнен фасолью с говядиной. Катчинский стоит перед ним, важный, как генерал, и говорит, а ну налетай, солдату зевать не годится. Мы поражены. Вот это да, Кат. И где ты только раздобыл такое? Спрашиваю я. Помидор рад был, что я его избавил от хлопот. Я ему за это три куска парашютного шелка дал. А что, фасоли в холодном виде, еда что надо, а? С видом благодетеля, Он накладывает парнишке порцию и говорит «Если заявишься сюда еще раз, в правой руке у тебя будет котелок, а в левой сигара или горсть табачку. Понятно?» Затем он оборачивается к нам «С вас я, конечно, ничего не возьму».